— Ну, не скажите, — поправив пенсне, — заявила председатель месткома. — Я помню себя ребенком. Я тогда разбиралась в людях непосредственнее, чем сейчас. Обмануть меня было трудно. Затем снова поднялась я. — Поверьте моему опыту, я 35 лет проработала в школе. Вас бы вот и назначить... — Нет. Школьный учитель и воспитатель детского сада — это разные дарования. — Дарование? как в литературе, поэт и прозаик, оба писатели, но жанры-то разные. — Она все умеет, — поддержала председатель Мискома, — танцует, читает стихи, поет. А как они у нее едят? Тут снова поднялась я. А теперь моя внучка второй день не ест, аппетит потеряла. — Если б только она, — съехидничал женский голос. — Да, дети любят красивых учителей, воспитателей, — вскочила со своего места председатель месткома. Это развивает в них чувство прекрасного. — Если бы только дети! — повторил тот же голос. Я опять поднялась и с отчаянностью Ваня Белова сказала. — Да не бойтесь же вы ее! — Вам хорошо рассуждать, — сказала мне одна мамаша по дороге домой. — Ваш сын со своей женой где-то далеко раскапывает курганы. Алена осталась в детском саду. Через два дня она неожиданно позвонила мне днем и сказала «Не волнуйтесь, Вера Матвеевна, но немедленно приезжайте». Что случилось? Нашего врача вызвали на конференцию, а у Елизаветы поднялась температура. Я отдала ей лекарства, я должна была знать, должна была. Зря вы меня защищали, Вера Матвеевна. Я вызвала неотложку. Не волнуйтесь, простите меня, не волнуйтесь. Глава четвертая в жизни каждого человека бывают дни и часы, когда все вчерашние беды начинают казаться ничтожными. Внучку сразу отправили в больницу. Я поехала с ней. Машина торопилась, смчалась на красный свет. Больница была неподалеку от школы, где когда-то учился Володя, а я преподавала литературу и русский язык. Мы давно, еще до войны, уехали из того района на другой конец города — но жизнь в тяжелый момент как бы вернула меня туда. Почему, — думала я, — какое странное совпадение. Мало разве больниц в городе? Совпадение. Они в жизни на каждом шагу. Но мы-то запоминаем лишь те, которые врезаются в память радостью или несчастьем. На уроках литературы ребята часто удивлялись тому, что раненые Андрей Балконский, Анатоль Курагин оказались на соседних операционных столах. Я объясняла, что жизнь нередко дарит нам совпадения и сюрпризы, каких и самая буйная фантазия не сможет вообразить. В доказательства я даже приводила примеры из своей собственной жизни. И вот опять совпадение, думала я. И опять операционный стол. Женщины и мужчины в белых халатах, все уже повидавшие, волновались и торопились. Я видела, что они боятся не успеть, опоздать. Сразу на стол слышала я, отек горла, сразу на стол. По дороге в больницу Елизавета не плакала, не кричала. Она дышала с трудом. Сколько раз я мечтала, чтобы все ее болезни достались мне. Но каждому достается свое. Алена хотела, чтобы дети умели плакать. Не от своей боли, а от чужой. Конечно, в человеке должно жить сострадание, а страдание ему ни к чему, особенно в самом начале жизни, когда и радости это еще было немного. Не испытаешь сам, не поймешь, как то услышала я, но была не согласна. Чтобы сочувствовать чужим бедам, не обязательно иметь опыт собственных горестей. Пусть у моей внучки его никогда не будет, думала я, а уберечь не смогла. Меня пропустили на третий этаж, где была операционная, туда увезли мою внучку. Никому до меня не было дела. На круглых часах над дверью операционной было семь минут третьего. За столиком в коридоре сидела дежурная сестра, совсем молодая, с модной прической, в серьгах, как будто с моей внучкой ничего не случилось. Она первой заметила меня и спросила, «Вы к кому?» Я с внучкой. Она взглянула на меня с жалостью.